Глава двадцать третья. Особый отдел. А более слабые всегда стремятся к равенству и справедливости, а сильные нисколько об этом не заботятся. Аристотель. Тут в разговор вступил император. Иван Николаевич, это действительно не отставка. В последнее время мое здоровье стало меня подводить, поэтому пора наследнику постепенно принимать бразды правления государством российским в свои руки. И начать он должен именно с вашего министерства. Я понимаю, что слишком много функций передано в ваше ведомство. Возможно, наследник захочет убрать из вашего подчинения несвойственные вам функции. К тому же я полностью поддерживаю Никки в его желании ужесточить ответственность за террористические акты и тайные организации, призывающие к свержению царской власти. Поэтому я прошу вас. Чтобы вы помогли ему в этом непростом деле и подобрали ему толковых помощников. Я знаю, у вас есть на примете люди, готовые верой и правдой служить Отечеству. У вас есть по этому поводу какие-либо вопросы? Да, у меня есть вопросы к наследнику. Когда вам будут нужны помощники и в каком количестве?» Спросил министр, обращаясь ко мне. «Людей потребуется много, и при этом с разными знаниями и умениями. Во-первых, я хочу создать особый отдел, который будет заниматься новыми разработками, опережающими наше время. Этот отдел будет заниматься привлечением специалистов со всего мира и организовывать новые производства, а также оформлять необходимые патенты. Я уже озадачил этим вопросом своего адъютанта, Кочубея Виктора Сергеевича, но боюсь, что он будет долго с этим вопросом разбираться, а у вас должна быть картотека по всем значимым личностям, и вам это будет намного проще». В ближайшие дни нужно около 30 человек порученцев и секретарей, а также помещение на 500 человек для организации новой службы. Во-вторых, я хочу у вас забрать отдел статистики как несвойственный вашему профилю. В-третьих, мне необходимо, чтобы вы создали дополнительный архив, который будет постоянно у меня под рукой. В нем, по возможности, должны быть также фото всех значимых личностей, начиная от воров и революционеров и заканчивая дворянами и губернаторами. В-третьих, я хочу, чтобы вы создали отдел по контролю за службой безопасности, которую я буду создавать. Его задачей будет контроль за руководящим звеном и негласной слежкой. Отчет о деятельности руководства я хочу получать минимум раз в неделю. Вот, собственно, пока и все. На днях я вас навещу, и мы обсудим остальные нюансы нашей работы. Да еще вот какой момент. Начните подготовку железнодорожного ведомства, находящегося в вашем распоряжении для передачи его под контроль военным. «Я считаю, что так будет более правильно, и это снимет ненужную нагрузку с вашего ведомства. Но мы оставим только надзорную функцию по профилю вашего ведомства. Телеграф также нужно выделить в отдельное ведомство, оставив только надзор. Какие у вас еще есть ко мне вопросы?» – спросил я. «Какие сроки на исполнение по пересмотру всех старых дел?» – спросил он, обращаясь больше к императору, чем ко мне. «Желательно уложиться в неделю». Ответил за меня император, а я добавил. Если не будете успевать, сосредоточьтесь на тех фигурах, результат от ареста которых может быть наиболее результативен и причастность кого не удалось доказать, но имели серьезные опасения об этом. И не бойтесь заниматься чиновниками, имеющими высокое положение. Чем шире будет общественный резонанс, тем сильнее будет эффект от этого. И усильте контроль на границе. Возможно, многие захотят покинуть нашу страну, а этого нам не надо. «В таком случае у меня вопросов больше нет. Я могу идти исполнять ваше поручение?» – спросил Иван Николаевич. «Да, можете быть свободны. Жду вас с докладом послезавтра. И пригласите к нам Секеринского Петра Васильевича», – сказал император. В кабинет вошел пожилой мужчина в гражданском костюме с пышной бородой. Ему предложили присесть, после чего я начал посвящать его в свои планы по созданию имперской службы безопасности. В обязанности вашей новой службы будет входить контроль за всеми чиновниками, включая членов императорской семьи, как на территории нашего государства, так и за рубежом. Выявление в нашем обществе агентов влияния других государств, борьба со шпионажем, внедрение агентов в различные общества и вербовка осведомителей. Вам придется ввести вербовку людей, прибегая к шантажу, подстраивая уголовные дела, внедряя любовниц и другие не совсем честные методы. Нам остр необходим результат. И времени на раскачку у нас практически нет. За полгода необходимо набрать сотрудников, внедрить агентов и завербовать осведомителей. Нам с императором нужна полная картина революционных настроений, кто финансирует эти общества, кто поддерживает из дворянства, промышленников, чиновников и представителей иностранных государств. Также в вашу задачу будет входить организация подобных тайных обществ, направленных на подрыв государственного строя в других государствах, как ответная мера на их попытки ослабить наше государство. Под это дело вам будут выданы отдельные инструкции финансирования. Также вам придется заниматься промышленным шпионажем и переманиванием ведущих специалистов, ученых, инженеров для работы на наше государство. Вашему ведомству необходимо будет создать несколько пророссийских террористических организаций, которые будут проводить акты устрашения в интересах нашего государства. Ваше ведомство будет заниматься сбором информации о нелегальных доходах, вывезенных с территории нашей империи, и находящихся на счетах в других банках, а также сбором информации о счетах всех чиновников и промышленников, работающих с государственными заказами или связанными с такими организациями. В качестве влияния на банки вам придется устраивать ограбления тех из них, которые откажутся идти на сотрудничество. Нужно принудить все банковские структуры к сотрудничеству с нами. Это, конечно, будет непросто, но мы будем бить по самому больному для них – финансам. Также ваша служба будет вести контроль и охрану всех секретных заводов и лабораторий. Нужно пресечь утечку наших технологий за рубеж. Еще одной новой функцией в вашей организации будет выявление недовольства в обществе, в особенности крестьян и рабочих, а также поиском причин этого. К примеру, Это может быть произвол чиновников, плохие условия работы, закабаление крестьян, неправильное применение законов. Закон должен быть равен для всех, невзирая на сословную принадлежность. Это должно касаться всех, включая императорскую семью. Неподсудными у нас остается только император, да и он отвечает за свои действия перед Господом», — сказал я, после чего обратился к императору. Ваше Величество, новой организации потребуется отдельное здание, желательно в пригороде или в Кронштадте, но так, чтобы было удобно до него добираться. У меня есть на примете несколько зданий, и я даже смогу выделить и в Кронштадте, и в пригороде Санкт-Петербурга. Сегодня я дам необходимые указания и подпишу приказ, а также обговорю с министром финансов о выделении необходимых средств. Еще у меня есть к тебе вопрос. «Ты не боишься рассорить нас с другими державами, если мы будем нападать на их банки и заниматься грабежом?» – спросил он у меня. «А мы не будем этим заниматься. Будем печатать объявление в газете, что такой-то банк проявил недружественное действие по отношению к Российской империи, и мы будем рады, если патриотически настроенные люди помогут совершиться законному правосудию, лишив эти банки определенной суммы средств, в разы превосходящей те суммы, которые будут затребованы к выплате. Тем более мы предоставим 10% скидку, на ввозимый в пользу нашего государства капитал. Банкам будет выгоднее сотрудничать с нами, чем идти на обострение. После проведения подобных акций мы всегда будем выступать с упреком к самому акту грабежа, но при этом обставлять это все как свершившуюся справедливость. Да, это даст на первом этапе негативные последствия, но достаточно быстро к этому привыкнут и будут воспринимать как досадное неудобство, с которым им приходится мириться. Отдельно придется заниматься представителями руководителей тайных обществ и революционных организаций. Нам придется применить запрещенные методы борьбы с ними, такие как шантаж и похищение родственников. Нам необходимо начинать играть такими же крапленными картами, как и у наших соперников. Для всего мирового общества должно быть понятно, что любое действие, направленное против нашего государства, не останется безнаказанным. Особое внимание необходимо уделить безопасности внутри самого ведомства. Сотрудники должны знать только малую часть всей информации, так чтобы в случае предательства они не смогли ничего рассказать противнику. Каждый сотрудник, обладатель государственной тайны, должен иметь при себе вшитую ампулу с ядом, которую он будет обязан использовать в случае своего пленения. Ее можно вшивать в воротник формы или другие места, которые удобно достать, находясь в связанном состоянии. Ознакомление с соответствующим приказом они должны подписать при устройстве на работу, И это не будет трактоваться церковью как самоубийство, а как выполнение приказа. Еще необходимо начать отбор тех учащихся, которые заканчивают учебные учреждения с отличием, и привлекать их на службу в новой организации. Вот, в принципе, и все те основные вопросы, которые придется заниматься в вашей службе. Поэтому просьба в кратчайшие сроки передать свои дела заместителю и начать формировать свою команду, а также список всего необходимого. Хочу сразу предупредить, что за предательство в этой организации будет караться смертью и лишением всего имущества, включая имущество ближайших родственников. «У вас остались еще вопросы?» – спросил я. «Никак нет, ваше высочество. Разрешите идти исполнять ваши указания?» – спросил полковник, вскочив и встав по стойке смирно. Посмотрев на императора и дождавшись кивка, я ответил. «Идите, постарайтесь не подвести нас», – ответил я. Когда за полковником закрылась дверь, я обратился к императору. Я не очень резво взялся за управление Министерством внутренних дел и его реформирование. Отец открыл на столе шкатулку и, взяв оттуда сигару, зажег ее, долго раскуривая, после чего откинулся в своем кресле и, посмотрев на меня через пару минут, сказал «Очень резво, и во многом новое, и необычное, но, я думаю, в нашей ситуации действительно необходимо действовать более грубо и прямолинейно, а то окружающие нас государства совсем обнаглели». Вмешиваясь в дела Российской империи, пора дать ему корот и показать, что отныне так поступать нельзя. Я подпишу указ, что все изъятые средства будут перечисляться на нужды твоего ведомства. Еще я постараюсь выделить на него отдельное финансирование, хотя это и будет непросто. Но думаю, что в ближайшем будущем это все окупит себя многократно. А ты не боишься, что знать может восстать против наших реформ, И попытается скинуть нас с престола, поставив свою марионетку. Нет, я не боюсь. Я этого жду и уже начал к этому готовиться. Я думаю, что в ближайшее время против нас восстанут пара полков, которые выступят против нас с целью отмены несправедливых приказов, как они это сами понимают. Поэтому нам придется подавить его с особой жестокостью, а потом выступить с разоблачением бунта и показать ситуацию в выгодном для нас в свете. Через газеты донести цель восстания, как возвращение крепостного права и закобаление рабочего класса, всех участников и их родственников. Лишить своего имущества, родственников отправить на общественные работы, а всех участников предать смертной казнь. Но проще расстрелять несколько сотен бунтовщиков, чем получить гражданскую войну, сказал я. Хорошо. Иди, мне нужно все обдумать и будь осторожнее. Я уверен, что о новых реформах скоро станет всем известно. сказал отец и погрузился в раздумье. А я отправился искать своего адъютанта, князя Виктора Сергеевича Кочубея.